Вешать их надо было всех. А теперь поздно. «Василько, обуваясь!» ласково обратился волк гиганту. Тот сел на пружинный матрас и сбросил опорки. Ботинки не нализали на серые толстые чулки. «Выдай казаку носки!» строго обратился волк к ванди Там мгновенно присела к нижнему ящику желтого шкафа и вынула носки. Гигант сбросил серые чулки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 «Якись бумажки берите, пани, может, нужные?» Со стола взял стеклянные часы в виде глобуса, в котором жирные и черно красовались римские цифры. Волк натянул шинель, и под шинелью было слышно, как ходили и тикали часы. «Часы! Нужная вещь! Без часов, как без рук!» говорил изуродованному волк, все более смягчаясь по отношению к Василисе.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 — Расписку еще вы нам вещи выдали, — пояснил волк, глядя в землю.